Глава 46. Причистинские ворота. По мере того, как вокруг московского Кремля разрастались пригороды, приходилось возводить новое укрепление. Сначала защитили Китай-город, потом возникшее за его пределами поселение тоже обнесли каменной стеной. Эта часть Москвы получила название «Белый город», то ли потому, что стену белили известью, то ли потому, что проживали здесь в основном люди, состоявшие на постоянной царской службе и обладавшие привилегиями. Занятая их дворами земля называлась «Белой», то есть освобожденная от земельных налогов, которыми облагались черные земли ремесленников и прочего простого народа. Речка Сивка, неподалеку отсюда, впадала в черторы, протекавший от Козьего болота к Москве-реке, и вместе они по весне устраивали под стенами Белого города небольшие наводнения, и потому здешние места в древности именовались чертольем. Чертольскими назывались и стоявшие здесь городские ворота и улица, пока в 1658 году царь Алексей Михайлович не повелел переименовать их. Согласитесь, как-то не по-божески это. На поклонение иконе Пречистой Божией Матери в Новодевичий монастырь ездить по улице Чертольской. Вот так и появилась Пречистенка. В 20 веке улицу снова переименовали. И опять по идеологическим соображениям. не верившие ни в бога, ни в черта большевики, назвали ее Кропоткинской в честь знаменитого теоретика анархизма. Случилось это в 1921 году, когда Петр Алексеевич скончался. Вернувшийся в Россию в июне 1917 года, 74-летний князь получил от Керенского предложение занять пост в кабинете министров, но отказался, заявив, что считает ремесло чистильщика сапог более честным и полезным. Естественно, не одобрил он ни большевистского переворота, ни диктатуры пролетариата. Впрочем, деятельность своих последователей-анархистов князь тоже не одобрил, назвав их грубыми, развязанными молодыми людьми, принявшими за основу принцип вседозволенности. Тем не менее, революционеры, независимо от степени своей левизны, князя глубоко уважали, и потому в день его похорон Дзержинский лично распорядился всех анархистов, уже сидевших в тюрьмах, временно выпустить под честное слово, и к вечеру они в свои камеры возвратились все до единого. Впрочем, такова официальная версия. По неофициальной никого чекисты отпускать не собирались, и лишь когда родные и близкие покойного пообещали сбросить с катафалка все траурные венки от разного рода большевистских организаций, Железному Феликсу пришлось смягчиться. Неудивительно, что на вопрос «Кому установлен памятник» напротив станции метро «Кропоткинская», почти любой житель Москвы ответит «Естественно, Кропоткину». Но нередко случается так, что кажущееся очевидным, оказывается неправильным. Памятник Кропоткину действительно есть, но не в Москве, а в Дмитрове. Там, перед домом, где прошли последние годы жизни мятежного князя, на бронзовой лавке сидит дед с окладистой бородой, под которой угадывается спокойная улыбка. Бронзовые лопухи Тускло мерцают под обутыми в обрезанные валенки ногами старика, а рядом с его рукой, свернувшись калачиком, дремлет котенок. Впрочем, котенка скульптору рукавишникову пришлось убрать. Заказчик такого вынести не смог. Нашим современникам более привычны памятники вроде этого, воздвигнутого в честь совсем другого деятеля революционного движения. Почему Фридрих Энгельс. Стал именно здесь, и почему он без Карла Маркса, осталось загадкой. И потому в былые времена, говорят, кто-то периодически восстанавливал справедливость, маркером подписывая на постаменте «Кропоткин». Это еще не самое забавное. Рассказывают, что при установке монумента внезапно сломался подъемный кран. Как раз момент подъема статуи. Пытались починить, но уже стемнело, и в соответствии с требованиями техники безопасности, работы пришлось прекратить. Чтобы Фридрих на тросе не выглядел висельником, решили упрятать его под белое покрывало, приготовленное для торжественного открытия. Так до рассвета и парил над грешной землей основоположник, словно призрак коммунизма. До 1972 года на месте этого сквера стоял доходный дом, в котором в 1880-х годах снимал квартиру Василий Суриков, приглашенный расписывать храм Христа Спасителя. Это было первое жилье художника в Москве. Перед визитом в Москву Ричарда Никсона на запланированном пути его кортежа решено было разобрать довольно много старых, и доведенных до ветхости домов. На месте некоторых из них построили что-то другое. В иных случаях остались пустоши вроде пресловутой лужайки Никсона между Боровицкой башней Кремля и домом Пашкова. Здесь у Причистенских ворот чуть было не разрушили две постройки XVII века. Палаты, стоящие у Энгельса за спиной, Не исключено, что спасением для них стала не безусловная историческая ценность, а почти метровая толщина стен. Разбирать их оказалось бы очень хлопотно. Все-таки в 1970-х годах советская власть буйствовала уже не так, как в 1930-х взрывчатку стали экономить. Конечно, печально, что много красоты было уничтожено, но едва ли не более печально другое. Построенное взамен разрушенного, зачастую оказывалось ужасающе бездарным, как, например, вот это жилое здание на углу Астоженки и Соймановского проезда. Возможно, конструктивизм, как архитектурное направление, обладает какой-то своей особой красотой, но она так не очевидна в сравнении с постройками более ранними, вот хотя бы с доходным домом, сохранившимся по соседству. Левую часть его построил в 1904 году Эрнест Нирензее, правую в 1909 – Валентин Дубовский. Помните дом с рыцарями на Старом Арбате? Тот же архитектор для тех же заказчиков. Кстати, о заказчиках существует одна легенда, породила которую вот Это угловая башенка, силуэтом напоминающая перевернутую рюмку. Жил-был купец Яков Филатов, и все у него было хорошо. Но вот только однажды запил он, и так сильно запил, что от сорвавшихся сделок понес серьезные убытки. Да и репутацию в деловых кругах подмочил изрядно. Когда рассудок вернулся, купец чуть руки на себя не наложил. Да детишек своих пожалел. Ну, завязал купец накрепко, финансы кое-как поправил, а вот с репутацией как быть? Говорят ведь на Руси, добрая слава лежит, а худая бежит. Не в газету же объявление давать? Но однажды увидел Яков, как его малыши играют за столом. Один другому пытается квасу налить, причем в рюмку. а тот не хочет, и рюмку эту переворачивает вверх дном. Тут купца и осенило. Ему ведь как раз дом достраивали, и в очень хорошем месте, рядом с главным храмом столицы, у всей Москвы на виду. Вот и попросил купец архитектора, чтобы купол на башенке был как та перевернутая рюмка. Пускай все знают, Филатов больше ни-ни. Купеческое слово «твердое». Рассказ о храме мы отложим до окончания нашей прогулки, тем более что речь пойдет в основном не о новом храме, а о том прежнем, от которого не осталось практически ничего, за исключением разве что дома номер 7 по Соймановскому проезду, построенного в 1902 году как дом Причта. Нет, это не опечатка. Притчи тут ни при чем, а Причт — это священник, диакон, псаломщик и все прочие, кто служит при церкви и кому полагается жить при ней же, поскольку службы в соответствии с каноном начинаются очень рано и заканчиваются поздно. А сейчас давайте пройдемся в сторону Причистинской набережной. Туда, где стоит один из самых необычных и самых красивых домов в Москве. Хотя вряд ли вы сильно удивитесь, если я скажу, что и его красота поначалу не понята была москвичами, окрестившими его домом с крокодилами в слюнявчиках. Но пока этот сюрреалистический образ не завладел вашим сознанием, предлагаю взглянуть направо. Дом номер пять. В наши дни... перестроенный до неузнаваемости, все же интересен тем, что в 1930-х годах жили в нем два очень разных писателя. Один сочинил роман «Цемент», высоко высокооцененный Горьким. Уверенно думаю, что служебное, социальное значение этой книги будет очень значительно. Она должна многих воспитать. Судя по тому, что мы не помним ни Федора Гладкова, его книг, Буревестник ошибся. Другим писателем был Илья Ильф, чьи книги читают до сих пор и читать, наверное, будут еще долго, несмотря на то, что ушли в небытие многие реалии советской страны, сатирически изображенные в романах Ильфа и Петрова, и уж тем более невзирая на критику со стороны секретариата Союза советских писателей во главе с Фадеевым. Авторы позволяют себе вкладывать в уста всяких проходимцев и обывателей пошлые замечания в духе издевки и зубоскальств по отношению к историческому материалу, к учителям марксизма, известным советским деятелям, советским учреждениям. Евгений Петров тоже проживал в этих краях, хотя и не так уж близко, на другом конце Остоженки, почти на Садовом кольце. Там в очень старом и не сохранившемся до наших дней доме он занимал одну из комнат коммунальной квартиры в компании с такими персонажами, что хоть бери да описывай с натуры. Бывший горский князь, а ныне трудящийся востока, гражданин Гиги Янишвили, и Дуня, арендовавшая койку в комнате тети Паши, и сама тетя Паша, торговка и горькая пьяница, и Александр Дмитрич Суховейко. в прошлом камергер двора его императорского величества, которого в квартире звали просто Митричем, и прочая квартирная сошка во главе с ответственной съемщицей Люцией Францевной Пферд. Надо полагать, жизнь в этом паноптикуме протекала не скучно, хотя к творчеству тамошняя обстановка как-то не располагала, поэтому золотого теленка соавторы сочиняли в основном на квартире у Ильфа, до тех пор, пока оба не вступили в писательский кооператив, чтобы получить новое жилье в одном подъезде в Щекинском переулке.